Солидно и мягко, как и положено лимузину стоимостью в полтора миллиона ратов, принцесса качнулась на амортизаторах. Я открыл дверь и только-только вышел из машины, как словно из щелей полез разнокалиберный народ с оружием наперевес. Мобиль, находясь в горячем режиме, от такого количества целей без предупреждения ощетинился всем доступным бортовым вооружением и активировал сферу силовой защиты. В ответ штурмовики развернулись веером и выдвинули пушки из обтекателей. Мужчина, вышедший к этому моменту из машины, насмешливо вопросительно посмотрел на меня и ухмыльнулся так, словно говорил «Ну, что, мол, делать будешь?» Внезапно я просто физически ощутил необходимость утереть нос этому человеку. Как можно любезнее улыбнувшись в ответ и даже слегка склонив голову, я тихо, но внятно произнес «Открыть створки реактора». Принцесса без задержки выполнила самоубийственный для всех нас приказ и распахнула бронированные дверки, под которыми находился основной силовой агрегат — позитронный реактор четвертого класса. Взрыв такой штуки сложная, но вполне преодолимая задача, и тут уже была моя очередь вопросительно посмотреть на спутника Нилеа. В ответ он, как и я ранее, коротко поклонился и сделал короткий жест ладонью. «Развязали, но вилки попрятали». Тихо проговорил я по-русски, глядя, как ретируется воинственная челять и отваливают штурмовики. Стоило мне снять поле счета, как к нам подскочили двое, и подхватив мужчину под руки, увели его в сторону дома. Мне показалось, что про меня забыли, и уже я собирался съесть в машину, когда высокий худой, словно жертв, человек в сером комбо дождался, пока я обращу на него внимание. «Великие герцоги Гата приглашают вас на ужин». «Можно отказаться?» К моему удивлению, Долговязый даже не улыбнулся. Напротив, лицо его выразило всю гамму чувств от суеверного ужаса до гримасы человека, увидевшего ночной кошмар днем. Не желая быть причиной инсульта ревностного служаки, я согласился... Сначала меня долго вели коридорами и переходами, потом оставили на несколько минут в оранжерее, поднявшись этажом выше, я ступил на прозрачный пол обширной столовой. Длинный, в половину двухсветного зала стол был уже сервирован, а у дальнего края сидели четверо мужчин. Трое незнакомых и один относительно знакомый, поскольку именно его я выдернул из-под огня. Я подошел ближе и чуть более внимательно, чем позволял этикет, осмотрел всех четверых. Присутствующие были, пожалуй, яркими воплощениями различных граней власти. Первый высокий широкоплечий настоящий гигант был человеком, на котором можно было вывешивать табличку «Сила». Второй не такой массивный, хотя и вполне спортивного вида человек, но с такими пронзительно ясными глазами, что ни у кого не оставалось сомнений. Это интеллект. И третий, седовласый старик, мягкий, лучистый, словно пророк, с глазами полными любви и сострадания. Знаток и властитель душ. Самый опасный из всех трех. «Роль моего спасенного я пока определить затруднялся, но, скорее всего, он был исполнителем». «Проходите, Дон Хо». «Лард Ирмтасор», мужчины переглянулись... А. Ирмтассор. Э Они явно находились в затруднении, и я их где-то понимал. Одно дело напрячь своими проблемами, пусть даже очень богатого, но безродного Донха, и совсем другое представителя старшего клана. Династический комитет двора крайне негативно отнесется к смерти члена опальной, но тем не менее очень старой и уважаемой семьи. Не стесняйтесь. Я прошел к столу и сел на единственный свободный стул. «От моего рода осталось лишь имя, если бы не рудники...» Легенда у меня была железобетонная. Подготовленная лучшими специалистами гатрийской разведки предполагала любую глубину проверки. Клан Лард был почти полностью уничтожен в начале царствования покойного императора. Земель и активов лишился, остался лишь ранг старшего клана и около десятка носителей, почти не поддерживающих контакта между собой. Родовой перстень с харгерийским двадцатикаратником был передан мне как фамильная реликвия главы рода, что подтверждали соответствующие документы. Для какой операции была изготовлена легенда, я не знал, но на меня она легла, словно родная. Обычный застольный разговор перемежался аккуратными разговорами о моем прошлом и, видимо, тут же анализировался в некоем информационном центре, поскольку через весьма непродолжительное время звучал уже в новой интерпретации с уточняющими подробностями. Мне не было необходимости изображать недотёпу, так как в легенде была и служба в глубинной разведке ВКС и даже и диверсионная подготовка. Но я, пожалуй, переоценил герцогов и гата. Властители многих и многих земель, они, конечно же, не собирались заниматься такой трудной и многослойной работой, как вербовка. Меня просто хотели купить. Кстати, совсем недорого». Когда я попросил озвучить сумму, они с важностью переглянулись, и тот, кого я про себя называл пророком, произнес, «А мы готовы заплатить миллион ратов наличными». От смеха у меня, кажется, даже слезы выступили. «Рисковать жизнью из-за поганого миллиона, да за кого вы меня принимаете?» Пораженные гата вытаращили глаза. Клянусь, никогда еще рейтинг свободных старателей не стоял так высоко. «Я слишком долго разменивал жизнь на деньги. Теперь миллион — это цена сырья только одной шахты за полгода. И заметьте, никакого риска. Ну, во всяком случае, с моей стороны, — поправился я». «Почему бы вам не нанять квалифицированных наемников, если вы не рассчитываете на свои силы? Огромное количество людей, готовых рискнуть своей шкурой за гораздо меньшую сумму!» «К сожалению, мы лишены такой возможности», — подал голос «Сила». Все биржи наемников и наиболее квалифицированные одиночки уже ответили отказом. По их внутренним каналам была распространена информация о нежелательности помощи клану Эгата, причем в любой форме. Со временем они, конечно, пересмотрят свое решение, но его у нас, к сожалению, немного. «И кто ж подписал с ее воззвания?» – осведомился я – «Глава клана Дархон Айтос Санви. А имперские структуры?» — вновь ответил старик. «Мы слегка испачкались в последней акции против клана Ренора, и шеф дворцовой канцелярии секретарь династического комитета уже отказали нам. Они заявили, что с момента выхода кланов Эгата и Дархон из правового поля империи это наше внутреннее дело». «Значит ли это, что участие клана Дархон можно считать доказанным?» — уточнил я. «Не только это!» — спасенный мною мужчина, молчавший до сих пор, встал и стал нервно прохаживаться вдоль стола. Видимо, его по-настоящему тревожило собственное бессилие в сложившейся ситуации. «Мы получили некий документ, в котором в крайне оскорбительной форме было выдвинуто несколько абсолютно невыполнимых требований» а в ином случае обещалось разрушить весь наш бизнес». «Понимаете, — мягко пояснил старик, — наш бизнес — это удовольствие, и он может существовать только в относительно благополучном и либеральном обществе. Стоит нам начать закручивать гайки, и это, безусловно, уничтожит основу нашего благосостояния, атмосферу вседозволенности». «Или мы разрушим наш бизнес полицейским кордонами, или они наемными бандами?» «Ну, это как раз понятно», — отмахнулся я. «А кем подписан сей пасквиль?» «Подпись Дархон, и их родовая печать». «А провокаций быть не может. Мы проверяли, и все точно». «Ну ладно, а от меня-то вы чего хотите?» Они переглянулись. «Да, коллегиальности управления этим парням не занимать». «Мы полагаем, что все происходящее только завеса», — сказал «Интеллект». Для перехвата бизнеса у клана Дархон нет ни ресурсов, ни структур. Скорее всего, они замышляют на одной из наших территорий нечто, для чего нужно ослабление силовых подразделений на местах. Уже сейчас мы вынуждены были стащить к курортным центрам все доступные резервы. Я не смог вычислить, что и где планируют, но смог выяснить, кто. Он помолчал. Координатор всего проекта Таос Кноса имеет официальный статус главы Растанианского посольства. Это такое крошечное государство из трех планет на краю империи. Если мы его зацепим, империя вмешается. Я боюсь не на нашей стороне. Государство хоть и маленькое, но нарушение правил дипломатического протокола плохо влияет на отношения с другими государствами. «А для вас...» — он вновь сделал паузу. «Все проще. Вы частное лицо. Таким образом, инцидент с послом, конечно, неприятность, но не смертельная». «Да...» «Знали бы эти парни, какое я частное лицо». «Предполагаете форсированный допрос?» Атлет коротко кивнул. «Ну, в общем, да». «А где сейчас этот посол?» «Вайпанаута!» Он замолчал и, видимо, выслушав последние данные, продолжил. «В настоящий момент наслаждается обществом двух танцовщиц. Они ваши люди?» «Нет, просто девушки по вызову». «А не проще ли накачать его наркотиками и тихо украсть?» «Охрана!» — коротко пояснил атлет. «Тихо не получится». «А чё, серьезные ребята?» «Личная гвардия то Санвея и пять очень сильных магов, постоянно сканирующих пространство вокруг. Неле так и не смогла к нему подобраться, но она полагает, что у вас может получиться. Вы полностью закрыты для магического сканирования». «Так вот, значит, в чём дело?» А если он не имеет информации о последней фазе, исключено. Корабль, который его заберет, уже подходит к системе. Значит, операция здесь в заключительной стадии. Он переходит в следующий пункт, чтобы продолжить. Или на отдых. А какой смысл увеличивать число посвященных? Ну, проще удержать режим секретности. Таус Кноса, лучший исполнительный аналитик Дархонцев, проще увеличить охрану, хотя куда уж больше. «Ну, пока все выглядит логично», — я замолчал, прикидывая. Соблазн еще раз навалять Дархонцам был нестерпимым. И чем черт не шутит, а вдруг на этот раз до конца? О, «Ладно...» «Оборудование и снаряжение по списку штурм-9 УСО ВКСУ, управление специальных операций военно-космических сил. Снаряжение через два часа. Поэтажные планы виллы с расстановкой постов охраны, карта прилегающих территорий через полчаса. А сейчас, насмешливо приподнял брови пророк, а сейчас я, с вашего позволения, все-таки поем».